Никто толком не знает, что такое телепатия. Прямая связь между двумя разумами, или мысленный вход в особое информационное пространство, и связь с разумом абонента через этот астрал, как через интернет? Возможно, механизм принципиально другой, представить его обычный разум не в силах. Как бы то ни было, суть дела не меняется, особенно в зоне. Здесь существование телепатии не ставится под сомнение даже заядлыми скептиками. В Зоне это аномальное, с точки зрения традиционной науки, явление не просто широко распространено, оно ещё и существует в нескольких модификациях. Самое популярное – мысленный контроль, с помощью которого мутанта-контролёры управляют попавшими под их влияние людьми, отдельными видами монстров и даже теми, кем управлять теоретически невозможно – мёртвыми, то есть зомби. Ещё нередко встречается телепатическое зрение, например, у слепых псов. Хотя многие учёные считают, что изуродованные зоны собаки просто полагаются на обострённое чутьё и слух, и телепатическое зрение тут ни при чём. Третий вариант, даже два, третий и четвёртый, распространены среди мелких, но особо злобных и коварных мутантов вида «жёлто-белый карлик». Во-первых, эти подземные твари обладают даром предвидения, Они частенько, без всякой разведки, устраивают засады там, где спустя несколько часов должны пройти люди. А во-вторых, карлики владеют таким талантом, как телекинез. По сути, Ария из той же оперы, что и телепатия. Мысленным усилием поднять увесистый камень и запустить им во врага, для карликов клёвое дело. Но это что касается мутантов. У людей в зоне с телепатией отношения не такие понебратские. Среди них есть и неплохие гипнотизёры, и начинающие телекинетики, но настоящих телепатов очень мало, почти нет. А те немногие, кто входит в это самое «почти» никогда в жизни не признаются в своём таланте. Хотя бы потому, что их тут же пристрелят лучшие друзья. С этим у обитателей Зоны всё просто и строго. Есть отклонение, мутант, а значит пулю в лоб. Но кто в здравом, даже с учетом необычного таланта, уме, станет признаваться, что он телепат. К чему? Гораздо выгоднее и безопаснее просто жить с этим, пользоваться на всю катушку. Хотя на всю катушку это сильно сказано. Катушка так себе. Поэтому пользоваться хочется редко. Ведут такая тонкая штука. С нормальными людьми телепатический контакт установить практически невозможно. Их можно загипнотизировать, напугать, заставить двигаться против воли, но прочитать их мысли или внушить свои – нет. Такое удается только с такими же телепатами, которых, смотрите выше, крайне мало среди людей и полно среди мутантов. Обмениваться мыслями с контролером еще глупее, чем признаваться людям, что ты скрытый мутант. И так же смертельно опасно. «Твоя тоска по общению с себе подобными мне близка и понятна», — раздался мысленный голос. Начало телепатического контакта не сопровождалось никакими предварительными спецэффектами. Ни тебе звонков, ни картинок перед внутренним взором. Просто начал звучать голос в голове, словно у сумасшедшего. «Я не тоскую, просто иногда хочется не быть одиночкой». «И это я понимаю. Я с тобой, значит, ты не одиночка. У тебя есть информация?» «Какая?» «Только постарайся мыслить конкретно и коротко. У меня мало времени». «У меня тоже. Люди Остапенко обнаружили тропу. Генерал собрал специальную группу. В эту минуту они готовятся к рейду». «Группа самоубийц...» У мысленной фразы имелся оттенок пренебрежения. Генерал может отправить по дороге всю свою армию. Это ничего не изменит. Поздно. В группе всего пятеро. Чуть позже к ним должен присоединиться шестой. Но малочисленность команды не означает, что она не опасна. Остапенко очень хитер. Он тщательно подбирает кадры. Ты тоже в группе, не так ли? Да. И в этом также может заключаться военная хитрость. Вряд ли генерал знает о моих способностях. Но он может догадываться. И это наверняка не единственный туз у него в рукаве. Я подозреваю, что как минимум еще двое ходаков обладают скрытыми способностями. Забавно. Но я все равно не вижу повода для беспокойства. До сих пор Остапенко выигрывал только отдельные стычки на нашем невидимом фронте. Всю компанию ему не выиграть. Группа возглавляет старый. Лично мне этот человек не нравится. Я предчувствую, что с ним обязательно возникнут проблемы. Ты преувеличиваешь. Этот наемник ничем не лучше других людей. Сам по себе, да. Под руководством Остапенко, нет. Этот наемник сорвал тебе две крупных операции, не так ли? Сначала с Зовом, затем с Черным Ангелом. Где гарантия, что ему не удастся сорвать третью? Новая операция в корне отличается от предыдущих. Собеседник взял паузу. «Но, пожалуй, я соглашусь с твоими опасениями. Группа сумеет пройти по тропе до самого входа». «Да, проводник группы хорошо изучил маршрут». «Их можно задержать». «Ненадолго. Но и для этого тебе придется придумать нечто новенькое. Старого не остановить простыми заслонами на пути». «Хорошо. Я вышлю навстречу группе нескольких псиоников». Они организуют старому серьёзные проблемы на маршруте. «А если группа всё же дойдёт до норы, что ты будешь делать?» «Тебе хорошо известно, что такое тринадцатый сектор. Людям в нём не выжить. Даже старый не пройдёт по сектору больше сотни шагов. Наши дикие братья сожрут его с потрохами прямо у ворот. Мне и делать ничего не придётся». Старый может просто пометить вход и никуда не соваться. Звякнет по спутникуму и подождет кавалерию у порога. Нет. Если группа доберется, она обязательно войдет в сектор. Поверь, кавалерию Старый не вызовет. Я не вижу твоих мыслей. Почему? Считай, что я хорошо изучила Остапенко. Если генерал действительно рассчитывает выложить в последний момент какие-то секретные козыри, его люди обязательно войдут в сектор. Ты собираешься их впустить? Пусть сначала дойдут, а там посмотрим. Предупреждён, значит вооружён. Чтобы не задумал Остапенко, теперь мы имеем преимущество. Мы знаем, что к нам идёт его секретная команда. Если кто-то из ходоков притащит в своем рюкзаке ядерный фугас, мнимое преимущество обернется поражением. Это выяснится задолго до того, как группа подойдет к норе. Ты это и выяснишь. А мои псионики тебе помогут. Не представляю, как я это выясню. Понятно, что если у кого-то будет слишком тяжелая поклажа, в конце концов станет ясно, что в ней... Что в ней? Но фугас может принести шестой, который будет идти по нашим следам. Придумай что-нибудь. Неважно, кто понесёт бомбу, один из ходоков или шестой. Старый обязательно будет в курсе цели миссии и кода активации. Не думаю, что он скажет тебе код, но хотя бы о цели проболтается наверняка. Тебе нужно лишь правильно выстроить взаимоотношения с ним. Пережитые совместно трудности сближают людей, делают их более откровенными. Помни это. Псюники как раз обеспечат группе эти трудности. Тебе же только и останется, что в нужный момент задать нужный вопрос. Посильная задача? Да. Держи меня в курсе. Постараюсь.